Лимонка разорвалась через какую-то долю секунды с ужасающим грохотом и треском, от которых у молодых людей, прижавшихся наверху к стене, заложило уши. Осколки бешено хлестнули по стенам, перилам, потолку, сбивая штукатурку, высекая искры и куски кирпича. Громыхнув по стальной двери офиса, осколки заставили охранников вздрогнуть и плотнее ужаться в стену, На минуту в помещениях офиса прекратилась беготня и смолкли людские голоса, только принтеры продолжали равнодушно гудеть. Затем послышался приглушенный женский вскрик. «Ой, что там такое? Что это?» «Надо пойти посмотреть», — без особой решительности произнес мужской голос. «Ты что, с ума сошел?» — возразило ему сразу несколько женщин. «Не смей!» Подожди, пока милиция приедет и разберется. Охранник не стал дослушивать этот спор. Он достал из-под куртки пистолет, открыл дверь и выскользнул на площадку. Все пространство первого этажа было затянуто известковой пылью от штукатурки, сбитой осколками со стены потолка. Из-за дверей какой-то квартиры неслись панические вопли, однако выйти никто не осмеливался. Охранник сделал несколько осторожных шагов и заглянул на нижний лестничный марш, шедший от входной двери на площадку первого этажа. У двери в полумраке и известковом тумане он увидел бесформенную массу из нескольких человеческих тел, нагромоздившихся друг на друга. Вглядевшись, он не заметил в этой груди никакого шевеления. «Кажется, всем хана!» — с облегчением подумал охранник и взялся за перила, готовясь спуститься вниз и добить тех, в ком еще теплилась жизнь. Внезапно прямо в темной груди сверкнула вспышка и оглушительно грохнул выстрел. Пуля свистнула у самого уха охранника и с лязгом врезалась в распределительный щит. В момент второго выстрела охранник отскочил к стене, и пуля, взвизгнув, отрикошетила от стойки перил. Из груды тел, пошатываясь, поднялась человеческая фигура и толкнула дверь. Дверь не поддалась. То ли толчок оказался слишком слабым, то ли ее покорежило взрывом. А сверху уже слышались торопливые шаги, Это спускались молодые люди, у каждого из которых в левой руке был кейс, а в правой — пистолет. Раненый боевик кое-как преодолел внутреннюю дверь, но когда он собрался толкнуть дверь, которая вела на улицу, за спиной у него загремели выстрелы. Молодые люди стреляли практически в упор. Боевик задергался от нескольких попаданий, Выронил автомат, который держал дулом вниз в правой руке, однако все же сумел открыть дверь. В дверном проеме он зашатался, попытался уцепиться за косяк, но рука сорвалась, и он тяжело рухнул вниз лицом на асфальт перед подъездом. Его нога в потрепанной кроссовке застряла в дверном проеме, и дверь не смогла закрыться. Молодые люди и охранник быстро спустились к тем троим, которые неподвижно лежали у начала лестничного марша и хладнокровно сделали несколько контрольных выстрелов. Теперь, когда двери были открыты, бойцы хорошо видели, куда надо стрелять. Слава Парфенов! Без особых затруднений отыскал офис фирмы «Успех» хотя с того самого момента, как он очнулся от беспокойного сна и вспомнил, что ему предстоит, его трясло от нервного напряжения. Пару раз он проскочил на красный свет, так что Назим взглянул на него с удивлением и заметил, «Слушай, куда гонишь? Торопиться не надо!» Слова постарался взять себя в руки И до здания сталинской постройки, в котором размещался успех, они доехали без приключений. Однако Слава вновь занервничал, видя, как странно смотрятся на тихой московской улочке смуглые и словно запыленные таджики,